2870 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Вепря. Арция Эльта. Навязчивый рев труп ворвался в предутренный сон, к счастью, не самый приятный. Люсиан Кресси предпочел бы его не видеть, хоть и пробуждение было довольно мерзким. И не потому, что левый бок, по которому вчера кто-то здорово врезал припух и посинел, а выпитая фронтерская царска явно была не из лучших. Похмелье и боль воин переживет, Не было чувства победы. Отомстив Тагере таким образом, они оказались ничем не лучше покойного герцога, хладнокровно перебившего пленных. Даже хуже, так как Тагере не нарушал освященного церковью перемирия. Святой Эрасти, как же они вчера дрались? Если бы нечисленные перевес и растерянность и отчаяние, вызванные гибелью вождей, Агнесса вряд ли бы победила. Интересно, что она затеяла? Эскотцы болтали, что она собирается казнить пленников, ну да это вряд ли. Старик и мальчишка без шерля ничего не решают, тем паче старший сын герцога жив и свободен, равно как и внук старого медведя. Да и деньги, чтобы расплатиться с эскотцами, где-то нужно брать, а за Этьена и Рауля заплатят немало. Проклятый бог! И проклятые фронтерцы со своим зельем! Вот уж воистину дурной народишка, только умеют, что продавать да продаваться! А как речь доходит до чего дельного, так и нет их. Эскотцы те хоть свои деньги отрабатывают честно, а усатые хороши только в шестером сзади на одного, как вчера. Кресси поморщился. Вот что не давало ему покоя. Вчерашний бой не был боем. Это было убийство. За братьев он, может, и отплатил, но сам заморался. Те же самые Фло и Тагаре теперь имеют право мстить ему, как убийце, не как воину. Выходит, арцистские нобели так и будут истреблять друг друга из-за угла на радость Жозефу и Джакому. Люсьен кое-как прицарапал всколоченную шевелюру и провел рукой по щеке. Бриться или ну его? Все равно вечером в поход. Чем скорее взять Мунт, тем лучше. А еще Мальвани старве. Этих со счетов не сбросишь, тут драться придется всерьез. Последнее немного подняло настроение. Вчера они отплатили за кир онуре уре но чья возьмет, все же решится в честном бою. Барон вздохнул во всю свою немалую грудь и поморщился от боли. Да, панцирь надевать ей думать нечего. Дай бог стеганую нижнюю куртку натянуть. Ну, до свадьбы заживет. Хлопнула дверь. Кого это принесло, хоть бы не отмаршала. Батар не на шутку бесил крыси. Его ночное появление у Агнессы, перешептывание, значительное холеное лицо. Говорят, он начинал с Тегере и Рефло, а Тегере его попросил из маршалов. Вот он и переметнулся. Пошлять на какая. Люсьен. Слава Эрасти, это и жен Граф мог бы и поменьше щеголять своими тряпками и манерами, но в целом был очень славным парнем. По крайней мере, вел себя с Люсьеном и другими подчиненными ему нобелями не как начальник, а как почти приятель. Впрочем, веди он себя иначе, и его, и Агнессу послали бы к проклятому. Они пришли отомстить убийце, а не сажать на трон кошачьего сына. Эжен горташ как всегда, был одет с иголочки и чисто выбрит, но что-то в его бледном и бесстрастном лице настораживало. Что-то было не так. горташ посмотрел на Алюсьена невидящими глазами, а потом, не поздоровавшись, что было немыслимо, выпалил. «Крыси, вы вчера пили царку с фронтерцами?» — Ну да. Вы выпили все? — Нет, — удивился кристи Ее много не выпьешь. Я буду вам весьма признателен за угощение. — Да, пожалуйста, — пожелал плечами Люсьен, — наливайте до да пейте, только я не припомню, чтобы вы с утра пили, тем более такую похабень. — А я не припомню такого похабного утра, дорогой барон, — попытался изобразить улыбку горташ Я только что пытался говорить с маршалом, но он не пожелал меня принять. — Вы имели в виду поход на Мунт? «Надо будет поторопиться?» «Нет, Люсьен, я имел в виду казнь».